Михаил Дорин. «Авиатор». Назад в СССР 12 плюс 1. Глава 1. Январь, 1985 год. Тяжелый авианесущий крейсер Леонид Брежнев. Средиземное море. Рывок назад, самолет поднял нос и мы устремились к трамплину. Миг, словно спринтер на дорожке, рванул с места, продолжая вздрагивать. Старт с третьей позиции позволяет набрать нужную скорость отрыва гораздо быстрее. Внешняя обстановка на палубе исчезла. Зрение сузилось до диаметра бутылочного горлышка. Перед глазами только обрез трамплина. «150, 160», – отчитывает скорость морозов. Напряжение тела растет. «Скорость, держи, не вылезай!» В эфире командовал ведомым ребров. Взбегаем на трамплин, и вот отрыв. Моментальный всплеск адреналина. Во время зависания выдерживаю положение самолета в пространстве. МиГ-29 должен почувствовать опору, но тяжело ему это сделать. Пятой точкой чувствую, как самолет слегка проседает. Взлетный вес максимальный, подвешенные средства поражения и контейнер со специальной аппаратурой не позволяют самолету сразу маневрировать. Секунда-две... И опора в воздухе появилась. Самолет начал разгоняться. Приборная скорость быстро сравнялась с расчетной, которая необходима для сбора группы. 321 взлет произвел. Доложил я и убрал шасси. Внимание! Сбор! Громко дает команду Вольфрамович. 400 установил. В зеркалах показали силуэты самолетов Реброва и его ведомого. Справа и слева наблюдаю, сказал по внутренней связи Коля. Впереди вышли два Су-27К и занимают место моего эскорта. Ребров дает команду на начало разворота, и мы всей группой начали менять курс. «001, двумя единицами отходим по заданию. Стрела 18, отвес 4. Понял вас», — ответил руководитель полетами. Скомандовал Ребров, и мы стали набирать высоту в 4000 метров. Давно я не слышал таких разговоров в эфире. Переговорные таблицы в деле. Ха. Немного даже ностальгия пробила. «Бред какой-то с этой конспирацией. Мы сами запутаемся, если так будем летать. Да ты как будто за речкой не был. Там же частенько такую использовали. А, ну да, запамятовал просто». Задумчиво ответил Коля. Руководитель полетами продолжал управлять взлетами с корабля. Доклады о готовности, изменений высоты и курса сыпались один за другим. «Внизу шла другая игра. К нашему авианосцу стремились несколько боевых кораблей. Это не для атаки, а чтобы пощекотать нервы. Но в Средиземном море у нас есть, кому прикрыть от нападок ястребов Запада». Пятая оперативная эскадра начала работать в качестве нашего походного ордера. С воздуха видно, что советские боевые корабли не подпускают американские к авианесущему крейсеру. Правда, на этих кораблях ВМС США системы слежения серьезные. Наши планы могут и раскрыть. «001, понял. Переход под управление тарелки». Передал нас руководитель полетами на пункт управления як 44 «Жаль, что в данный момент нет времени любоваться красотами Средиземного моря». Его безмятежная гладь осталась внизу. Пока еще не было команды на перевод самолета в дальнейший набор высоты, можно разглядеть слабые волны, перламутр теплых вод и отдельные мелкие суда, наполнившие акваторию Критского моря рядом с одноименным греческим островом. «Саламандра, тарелку наблюдаем. Работаем по заданию!» Прозвучал в эфире голос Олега Печки. Ответили ему с корабля. Характерный позывной у нашего корабельного самолета дальнего обнаружения и управления сочетается с внешним видом его главной особенности конструкции – антенны-локатор, установленного над фюзеляжем. Олег и Витя начали прикрытие Як-44, который вышел в свою зону дежурства и уже начал работать по предназначению. Его радиолокационная станция должна обнаруживать как воздушные, так и надводные цели». Вот и сейчас операторы на борту Як-44 докладывают об обнаружении самолетов противника. «Наблюдаю с азимута 270, две цели, высота 3.500. продолжал докладывать оператор. «Работаю, Серый», — доложил Николай. «Как раз с данного направления эти две единицы могут помешать нашей работе». Я бросил взгляд на индикатор бортовой РЛС, антенна которой начала менять направление. Это Морозов продолжал искать нужное направление для обнаружения американских самолетов. «001 тарелки. Гости следуют с Куртом 60». Вышел в эфир оператор. «Понял. Работаем по заданию». А задумка была следующая. Остров Крит наш корабль уже прошел. Походный ордер 5 эскадры как раз вовремя прибыл в точку встречи с Леонидом Брежневым. «Пока корабли США и наше охранение разбирались между собой, мы выполнили взлет из корабля». «До точки разворота 35», — подсказал Николай, отслеживающий наше местоположение. «Сейчас мы демонстративно направляемся в сторону берега Ливии, пока нас даже не собираются перехватывать американцы. И это странно. Но тут же сомнения пропали». «Серый, две единицы с азимута 250 в нашу сторону. Дальность 100». «Понял». Кажется, не получится у нас скрытно подойти к острову. Разгадали американцы наш маневр. На самом Крите есть военная база греческих ВВС Ханья, но эти самолеты явно не оттуда. Коля, аппаратура работает. Надо уже включать постановку помех. Не зря же нам подвесили данную штуку под фюзеляж. В процессе не прогрелся еще. Хм, стандартная проблема. Чтобы запустить аппаратуру, надо ей еще раскрутиться на нужные обороты. «Так бы в условиях помех мы бы смогли протянуть еще!» «Время идет. В эфир нам выходить нельзя. Тянуть еще 20 километров тоже. Если представить, что к нам приближаются ФА-18, то в точке разворота они нас уже заметят». «Серый, давай возвращаться. Сегодня не получилось. Потом попробуем». «Ты как будто каждый день проходишь мимо Крита!» Ответил я и посильнее притянул маску. «Приготовиться!» «Эээ, к чему?» — ответил Николай, но его голос оборвался в момент маневра. Рычаг управления двигателями переставил на малый газ, выполнил переворот и резко начал пикировать вниз. Вертикальную скорость снижения смысла контролировать нет. Надо как можно быстрее уйти вниз, ниже уровня обнаружения радиолокационных станций. «Предельный угол атаки», — начала говорить в наушниках печально известная девушка Рита. Слышал я хрипение Морозова, но еще рано. Высота Высотомер отсчитал отметку в 2000. Тарелка, 001. Задание закончил. Услышал я удивленный голос Реброва. 001. Выход на стрелу 250. Цель 2 единицы. Отвес 3000. Дали ему команду с борта Як-44. А мы тем временем неслись вниз. Маска прилипла к лицу. Водная гладь приближалась с пугающей быстротой. Дыхание участилось, тело повисло на ремнях. Хорошо, что еще притянул их посильнее, будучи на корабле. Ручку управления отклоняю на себя. Успел только заметить на указателе перегрузки цифру 8. Вода приближается, а самолет еще проседает. Обороты растут. Потеря высоты прекратилась. Выдохнул я, удерживая миг в 100 метрах над водой. Фу, ее, только не говори, что все у тебя было рассчитано. Все было рассчитано. Я хорошо знаю этот самолет. Заняли необходимый нам курс в сторону острова. Морозов доложил, что аппаратура постановки помех включена, как и контейнер разведки. До самой бухты суда остается 50 километров. Спускаюсь еще ниже. Водная гладь настолько близко, что кажется, вот-вот самолет заскользит по ней. Впереди уже видны очертания берегов Крита. «Аппаратура в работе». Смотрю по сторонам и удивляюсь. «Хорошо спланировал операцию наш куратор Бурченко вместе с грабленным. Столько сил было задействовано не напрасно. Держу самолет на расчетном курсе». «Береговая линия уже близко, видны скалистые обрывы и песчаные пляжи. Ах, сейчас бы искупаться, да только нам еще долго потеть в костюмах ВМСК!» «До цели 23», — подсказал Морозов. «Прошли береговую линию, и никто нас даже не спохватился. Наблюдаю слева и справа два аэродрома. Один из них гражданский в Аераклионе. Как раз взлетает один из пассажирских лайнеров». И все же напряжение присутствует. Невозможно вот так просто пройти над бухтой американской базы. Добавляю скорости. Изгиб бухты Суда прямо перед нами. Пожалуй, работу можно считать сделанной. Отворачиваю влево и ухожу в открытое море. Но не все так просто. В ушах заверещала сирена. Обучают! Готовь осошки». Система оповещения об облучении продолжала действовать на нервы. Локатор никого не наблюдал. Начинаю маневрировать, продолжаю двигаться в сторону авианосца. «Давай еще ниже». О, «Ниже только вплавь!» Сделал отворот влево, и сирена прекратилась. Не прошло и нескольких секунд, опять заработала. «Где-то над нами противник. Странно, что появились они только сейчас, они на подлете к острову». Ручку управления самолетом влево и на себя. Выполняю боевой разворот. Коля ищет нашего противника, но его уже не нужно выискивать. «Ох, и твою дивизию!» «Да нет, ха -ха, их всего трое!»